Глава двенадцатая. Антракс сидел в кабинете отца, закрыв глаза. Было очевидно, что Эншард захочет поговорить с ним, а значит, проще было явиться самому. Ждать к тому же пришлось недолго. Эншард вернулся с Совета в сопровождении старшего сына. Антракс тут же встал, видя отца и брата. «Ты идиот!» — сразу же заявил Мэдин. «Ты в своем уме вообще? Зачем? Ради чего? Чтобы эта пигалица? Ты говоришь о моей жене». — перебил его антракс. Медин, оскалившись, метнулся было к брату, собираясь его ударить, но Эйншард перехватил его руку и резко отдернул. — Войди вон, Медин, — сказал он все тем же холодным, глухим голосом. — Но вон! Если Эйншард повышал голос, с ним не спорил больше никто. Вот и Медин, нервно разминая кулаки, вышел. Король же смотрел на антракса, пока тот покорно ждал его кары. Без предисловия Иншард швырнул Антраксу обратно в меч, оставленный в зале совета. «Через полчаса я жду тебя на арене», — коротко сообщил король и прошел мимо, давая понять, что разговора здесь и сейчас не будет. Антракс, поймав меч левой рукой, ничего не мог на это возразить. Ему оставалось только подчиниться, хотя бы потому, что он уважал своего отца больше, чем кого бы то ни было, и не может не принять брошенный вызов.